Глава 61. Гномья доля и девичьи мечты. За час до полуночи тринадцатый уровень Тинтары. Лесли. Из-за стены доносилась чарующая музыка и бодрый голос маэстро. Гном и его цветочки вовсю репетировали, а я внимательно проверяла висящие на поясе кристаллы накопители и защитные артефакты. После того, как магистр Рель закончил свое плетение, ловцы вычислили и золотали все старые разрывы, оставленные в изнанке порталами айшагирцев. Это помогло не только прикрыть тылы, но и стабилизировать завесу. Мы уже не переживали, что она порвется от любого чиха, но и испытывать удачу не собирались. Заранее обговорили список разрешенных заклинаний и взяли только самые необходимые артефакты а атакующие плетения по возможности заменили зажигательными болтами и механическими ловушками. Такая предосторожность была связана с огромным количеством иллюзий, используемых во время шоу. Магической энергией они потребляли прорву, но и обойтись без них не получалось. Таргар, назначенный распорядителем и главным судьей отбора, не должен был ничего заподозрить. Именно советник координировал покушение на императора – сгоняя всю нечисть из подземелей в туннеле возле зала двадцати кланов. Мы по очереди следили за ним, то и дело перехватывая короткие ментальные приказы и исходящие от отличия волны ярости и бурлящей злобы. — Таргар только что передал сообщение шаману, — отчиталась Эльза. — Вас понял, — в наушнике раздался голос Рейнара. Он и еще пятеро ловцов наблюдали за туннелями с помощью кристаллов, тщательно фиксируя перемещение темных. «Шаман отдал приказ о перегруппировке», — добавил наставник. «Темные перекидывают лечий в туннель Е1 к лучникам». «Отлично, продолжайте наблюдение», — к разговору присоединился Хуан. Пока все шло по плану. Подсчитав количество айшагерцев в туннелях, дядя и Ингвард составили несколько наиболее вероятных схем прорыва и придумали, как с помощью гномов влиять на перегруппировку врага. Засевшие в туннеле А4 личи мешали нашим магам и находились слишком близко к настоящим участникам отбора. Рисковать мы не хотели, несмотря на защитный купол. Поэтому Хуан приказал гномам подвести к логову нечисти вытяжную трубу от иллюминационной вертушки. Реально навредить нечисти устройство не могло, но во время активации механизм ужасно дымил, заполняя пещеру немертвых клубящимися разноцветными облаками и напрочь закрывая им обзор. Метать проклятие слепую личи не хотели, поэтому собрали свои сети и переползли в соседнюю пещеру. А наши маги с комфортом разместились на верхнем ярусе, не рискуя напороться на вражеские сигналки. План был продуман до мелочей. Людей хватало с лихвой, а враги в подземельях пересчитаны до последнего вурдалака. На первый взгляд, все должно было пройти идеально, но... «Прекраснейшей ночи, дорогие имперцы!» Звонкий головокружительно бодрый голос маэстро пролетел над тентарой штормовой волной. «В эфире программа «Секретный отбор!»» Вздрогнув, я суеверно потерла лежащий в кармане амулет триединый. Трорин всего лишь проверял работу микрофонов и камер, поддерживая в подземельях организационную суету, но легче от этого не становилось» особенно после новостей о том, что Хорхе, Львенка и Принцессу выкинуло в гномьем квартале. «Это чудное известие два часа назад сообщил ректор. Пока мы спали, наставникам удалось подлечить кимриков и связаться с командиром. Дракон, в свою очередь, также не терял времени даром и вычислил точные координаты пещеры, в которую их занесло. Рейнар не ошибся». Это было заброшенное святилище огненных демонов, только находилось оно прямиком под гномьим поселением неподалеку от любимой резиденции огненного владыки. Я затруднялась ответить, какая из новостей была хуже. Повелитель пламени славился тяжелым характером и был скорым на расправу, а гномы сеяли хаос везде, где ступал их башмак. Но дядя счел это отличным знаком и тут же уточнил, есть ли у Трорина родственники в Ливерии как оказалось, есть. Прадедушка маэстра был старейшиной гномьего квартала на ледовой половине острова, а теща властвовала в огненной деревне. Выйти на связь с роднёй Трорин не мог из-за нового демонического купола, но за определенную сумму сообщил пароль, по которому для наших людей откроются все гномьи двери. «Зная семейство Трорина, я заранее ожидала подвоха, но выбирать не приходилось». Дети горы впрямь могли помочь командиру с документами, артефактами и прочим. Главное, чтобы под шумок ему не вручили какой-нибудь экспериментальный амулет, как, например, тот, что достался нам. Сбор ингредиентов до сих пор снился в кошмарах, особенно чешуйка инкуба. За ней мы, к счастью, так и не поохотились. Иначе диплом бы его мага можно было оставить в том самом месте, откуда ее предполагалось достать. Представив в лицах, как Хорхи и принцесса пытаются обрить огненного владыку или натрусить снежинок следового демона, повторяя наше мучение, я тихонько икнула. Надеюсь, на этот раз пронесет, и дети гора обойдутся без лихой самостоятельности. Хотя о чем это я? Трорин напакостил даже в плену, подорвал туннели, сорвал наши и вражеские планы, да еще умудрился отлично заработать. Последнее удивляло особенно. Ему даже падение с обрыва пошло на пользу. Повисев недолго над пропастью, маэстро угодил в надежные лапки паучьих жриц и заключил серию выгодных контрактов. «Может, и нам попроситься в гномы? Я не прочь сеять вокруг хаос и получать за это золото». «Лес, меняемся». Ко мне подошла Эльза, передавая кристалл с заранее подготовленной сканирующей сетью. Во время прошлой операции туннели вокруг зала двадцати кланов мы изучили как свои пять пальцев. Выискивать новые, пробивая щупальцами сквозь толщу камня, больше не было смысла, поэтому мы записали большую часть поисковых плетений на артефакты. Теперь я и Эльза дежурили по очереди, наблюдая за показаниями амулетов, а Биата с ректором сканировали запечатанные ходы на случай неожиданностей. Разделение задач помогало сэкономить силы перед битвой, а еще снижало магическую нагрузку на завесу. «Пост приняла», — ответила перехватывая управление. Голова на миг закружилась от нахлынувших ощущений. Подземелья кишели врагами, и следить за всеми одновременно было сложно, даже с помощью специальных артефактов. Свыкнувшись с чужими эмоциями, я принялась осторожно перебирать их, просеивая через ментальное сито и вылавливая подозрительные шумы. Дикая злоба, ненависть. Пока эмоции темных звучали монотонно и привычно. Иногда чья-то ярость вспыхивала особенно сильно, или наоборот метко сообщала, что враг впал в транс. Тогда я переключалась на подозрительных личностей и помечала их. Предчувствия не обманули. Многие орки провели «Риангоха» — ритуал, позволяющий во время боя впадать в состояние кровавого берсерка и черпать силы из боли и предсмертной агонии. Они были особенно опасны, поэтому на их ауру мы крепили алую печать, означающую, что тварь нужно убить в первую очередь и желательно с одного удара. «Все чисто», — отчиталась, закончив первую проверку. Основную часть работы мы и темные завершили еще час назад. Теперь дружно сидели в засаде, полируя мелкие детали и поджидая начала представления. Торгор уже закипает! Раздался позади веселый голос Беатрисы. Задержим эфир еще немного, и советник кинется на гномов. Не думаю, что Трорина расстроит такой ход событий, усмехнулась. Это мы уже проходили. В прошлый раз от нападения на детей Гор пострадал только сам нападавший, так что за маэстро и его пестраштанный батальон я не переживала. «Начинаем через пять минут», — к разговору присоединился дядя. «Ловцы заканчивают финальную перегруппировку». «Ждем сигнала», — отозвалась ректор, проверяя крепление карнавальной маски. Гноми балаган не миновал никого. И на бал мы шли не в привычной форме, а в вечерних платьях и роскошных масках. Последние изготавливались по спецзаказу и были оснащены магическими сканерами, микрофонами и наушниками. А еще не мешали обзору и надежно фиксировались. Участникам отбора повезло меньше. Их Трорин нарядил на свой вкус. Однако я не могла не признать очевидного. Шоу было роскошным. Видела с балкона фрагменты их танца цветов и невольно поразилась, как ловко леди управляются с огромными веерами из перьев и не путаются в многослойных шелковых юбках и рукавах, струящихся пестрыми лентами до самого пола. Дамы изображали редкие цветы, имитируя взмахами вееров, дрожащие на ветру лепестки, а парней нарядили мотыльками, порхающими между ними». Изящество и пластика конкурсантов поражали воображение. Они сгорали на сцене. Но каждый раз, вспоминая, кто прячется под масками нежных красавиц, я едва сдерживала смех, особенно когда представляла, как согнувшиеся в три погибели Хаук и Альтаир с суровыми минами размахивают веерами, а затем ими же круша торков. — Приготовиться. Через две минуты выходим в общий зал, — сообщил дядя. «Лесли, что с туннелями? Все чисто! Сканирующий кристалл до сих пор молчал. Похоже, Айша айшагирцы тоже закончили подготовку. Хорошо. Хуан активировал телепатическую связь и добавил. Ингвард, Аббас, скоро ваш выход. Ждем, отозвался мастер. Часть боевых магов засели в изнанке и готовились по сигналу добить шаманов, уцелевших после активации ловушек. Айнгвард следил за завесой и в случае необходимости сшивал свежие разрывы магией. Обычно этим занимался Хорхе. От воспоминания о пропавшем командире на душе заскребли кимрики. Во время последнего разговора он упомянул, что собирается сходить в разведку. Элисандра пыталась напомнить, что его раны еще не затянулись и просила подождать, пока мы свяжемся с послом». Но командир был непреклонен. Сказал, что хочет издали понаблюдать за гномьим поселением. С одной стороны, я понимала его. Разведка была жизненно необходима и могла решить многие вопросы, но с другой ужасно переживала. Остальные также не находили себе места. Я слышала отголоски их тревог, хотя вслух все бодрились и повторяли «Он знает, что делает». «Наш выход!» приказал дядя. «Шоу!» Началось. Едва мы выскользнули в узкий коридор, над подземельем эхом пронесся усиленной магией голос маэстро. Прекраснейшей ночи, дорогие имперцы! В эфире программа «Секретный отбор» и с вами я, ее ведущий, Трорин Неподражаемый!» Со всех сторон послышались заранее записанные аплодисменты. По случаю приезда Эдмунда список приглашенных ограничили переодетой стражей и высокопоставленной нежитью, а саму репетицию сделали закрытой. Поэтому до начала шоу по бальному залу вальсировали только гномы с аппаратурой и участники свадебного кордебалета. Высокие гости должны были появиться с минуты на минуту специальным порталом. Это позволило не только пресечь досрочное нападение айшагирцев, но и сохранить пространство для маневра. Сражаться в зале полном людей было крайне сложно и рискованно, зато допущенные к балу не немертвые в защите не нуждались и могли без дополнительных инструкций упокоить кого угодно. Я лично видела, как король личий разминался в соседней пещере и репетировал он отнюдь не танец цветов. «Сегодня нас ждет особый эфир», — заговорщицки произнес Трорин. В честь приезда в тентару его императорского величества наши участники подготовили незабываемое представление. Остаток фразы утонул в бурных овациях и беззвучном рычании темных. Ментальная паутина дрожала от их безумной ярости. Орки едва сдерживали, чтобы не ринуться в бой прямо сейчас. Шаманам приходилось удерживать их на магическом поводке, как бешеных псов. Бал, маскарад в царстве вечной жизни! Калейдоскоп прекраснейших цветов, среди которых затеряется не только владыка Дхаргарии, но и его прекрасная супруга!» <coughs> На последней фразе я едва не споткнулась. Но репетиции о приезде супруги не шло и речи. Гном вновь ударился в импровизацию, но пока она была нам на руку. В эфир эти слова все равно не попадут, зато ненависть темных достигла апогея и теперь растекалась по туннелям раскаленной лавой. Даже с Таргара на миг слетела маска безразличия. Я уловила исходящую от него жажду крови, дикую, безумную, оглушающую. Лич жаждал первым добраться до императрицы, отомстив за похищенных принцесс и перебитых шаманов. Я в очередной раз порадовалась, что Эдмонд принял решение не раскрывать имя супруги до тех пор, пока Эльза не окончит обучение. Работа у нас и без того рисковая, а если враги узнают, что в академии обучаются владычицы империи, о покое и мирных днях можно окончательно забыть. Итак, встречайте наших гостей! Санцелики, император и его прекрасная супруга, а также двадцать владык тентарских подземелий! Торжественно взвыл маэстро. «Сумеете ли вы их узнать или вас обманут, зачарованные маски?» Гнома понесло. Тревога вспыхнула, как промасленный факел, но поделиться опасениями с остальными я не успела. «Шаг, еще один!» Невзрачный коридор утонул в золотистом мареве, а с другой стороны зала раскрылся магический портал. Мы с гостями одновременно входили в царство гномов. Маэстро Тролин в очередной раз превзошел сам себя. Зал двадцати кланов напоминал огромный бриллиант, оплетенный лозой из самоцветов. Зеркальные колонны украшали сказочные лианы. По полу изумрудным шелком стелились луговые травы, а между гостями кружили разноцветные бабочки. Их кружевные крылья переливались, как радуга, а следом за мотыльками тянулся искрящийся магический шлейф. Идея превратить бальный зал в зачарованную поляну была гениальной, и на миг мне стало нестерпимо жаль, что битва с орками произойдет в окружении столь совершенной красоты. Эта иллюзия заслужила лучшей участи. «Приготовились!» В мысли ворвался голос ректора, разбивая очарование момента на осколки. Я полностью сосредоточилась на предстоящей работе. Поисковые щупальца растеклись по бальному залу невидимой паутинкой, оплетая гостей и скрывающихся под сценой участников. Их эмоции звенели горным ручьем, заполняя подземелье весельем и предвкушением изумительного шоу. Пока все шло по плану. Ментальный фон настоящих дубков и цветочков с лихвой перекрывал напряженные ожидания ловцов, Они нечисти не должна была особо фонить. Если шаманы решат проверить присутствующих, то не заметят ничего подозрительного. Хорошо, удовлетворенно отозвалась ректор. Даже править ничего не нужно. Продолжаем наблюдение и расширяем зону сканирования. Как и ожидалось, темные не спешили. Несмотря на кипучую жажду крови, они хотели вначале убедиться, что на бал действительно прибыл император и его супруга. Наши сканирующие сети то и дело улавливали встречные вражеские щупальца. Пока мы старательно избегали столкновений, но едва начнется танец цветов, подкинем им немного зацепок. Аббас и гвард заранее подготовили слепок ауры Его Величества и собирались по сигналу набросить его на одного из ловцов, а еще на двух стражников повесить похожие, но более слабые обманки. Создание магических дублеров было классической уловкой – Несмотря на древность и простоту, ее до сих пор применяли, чтобы защитить высокопоставленных особ на массовых мероприятиях. Наткнувшись на такую ловушку, темные окончательно успокоятся и уверуют в то, что император почтил отбор своим присутствием. «Светлейшие и темнейшие!» Пока мы сканировали территорию, Трорин закончил приветствовать гостей и объявлять условия игры «Угадайки». Гном с абсолютно серьезным видом предлагал несуществующим зрителям заплатить один серебряник и поучаствовать в борьбе за суперприз. — Вам достаточно угадать, под чьей маской скрывается император и его прелестная супруга. Приз — путевка на самоцветные острова. — А королева Флэри в курсе, что он запускает эти туры? — ошалело поинтересовалась Беата. «Да хоть рейс к девяти богам», — пожала плечами ректор. «Какая разница, если это слышат только орки? Пусть надрывается. Работают его речевки отлично». «И то верно. При каждом упоминании императора Таргар и его орда закипали от ярости, едва сдерживаясь от необдуманной атаки. Еще немного...» «Но наши участники уже заждались, и пора начинать главное шоу сегодняшней ночи». На последней фразе маэстро эффектно подпрыгнул, а гости дружно зааплодировали. Встречайте, прекрасный и неповторимый танец цветов! Е -е -е -е! У! -у, -у, -у Зал двадцати кланов утонул в овациях и в сполохах магических огней, а нетерпение айшагирцев достигло пика. Начали! приказал ректор. Сидящие в изнанке Ингвард и Аббас моментально активировали плетение ловушки, и мы на миг ослабили защиту от ментального сканирования, позволяя врагам засечь ауру императора и его дублеров. Все заняло меньше нескольких секунд, но едва мы восстановили свои заклинания, как они задрожали от смеси темной злобы и торжества. Шаманы купились! В тот же миг свет в зале погас, а музыка стихла. Напряжение достигло пика. Я едва сдерживалась, чтобы не активировать парочку щитов, и, как заклинание, повторяла «это часть шоу! Это часть шоу!» Удивленные перешептывания гостей, шелест шелка и нетерпеливое ожидание. Маэстро умело тянул театральную паузу, заставляя всех жадно прислушиваться и всматриваться в тьму. Даже Айша айшагирцы перестали фонить. «Секунда». Две! Ничего не происходило, будто у гномов и впрямь что-то вышло из строя. Но вдруг над залом пронеслась едва слышная мелодия, нежная, как первый лучик зари. Она растекалась перед звоном хрустальных колокольчиков, а во тьме, облетавшей нас бархатным коконом, то и дело вспыхивали и тут же гасли золотистые искорки. Трорин не зря переборол свой страх перед пауками и помирился с Маркусом. Музыка Кумо пленяла с первой ноты, а еще незаметно ослабляла защиту советника, давая нам дополнительное преимущество. День-динь-дон! По площадке скользнул солнечный зайчик, подсвечивая спящие цветы. Танцоров уже подняли из-под сцены с помощью специального механизма. Я видела его работу во время репетиции, но и подумать не могла, что этот момент можно так красиво обыграть. Динь-динь-дон! Огоньков и зайчиков стало больше. Они скользили по сцене искрящимися ручейками, постепенно превращаясь в золотистый туман. А к перезвону колокольчиков присоединились скрипка и флейта. Динь! -динь. Зачарованные цветы начали распускаться, словно невзначай ловя в своей сети заблудившиеся искорки. Пластика танцоров поражала. Они двигались изящно и легко, как эльфийские балерины. Даже не верилось, что под масками хрупких куколок скрываются троллихи, гномки, хаук. Трорин явно усовершенствовал некоторые движения иллюзиями, Но без самоотверженного труда самих актеров такого эффекта было не достигнуть. Участники выкладывались на полную, и я мысленно аплодировала каждому «па». Жаль, айшагирцы не прониклись красотой выступления. Ментальные сети то и дело засекали их поисковые плетения. Шаманы окончательно уверовали, что среди гостей скрываются император с супругой и активно выискивали их. Темные засуетились». Ворвавшийся в наши мысли голос Рейнара подтвердил подозрение. «Перекидывают штурмовые отряды ближе к выходу из туннелей». «Отлично», — отозвался Хуан. «Аббас, увидел же императора от сцены ближе к сектору Е2. Энгвард следи за завесой. Остальным приготовиться. Я полностью растворилась в ментальной паутине, погрузилась в нее как в омут, боясь упустить момент, когда Таргар отдаст приказ о наступлении. «Не знаю, какая древняя тварь пряталась в теле Айлиха, но именно советник, а не шаманы, руководил всей операцией. Темные слушались его беспрекословно, и, учитывая сложную айшагирскую иерархию, это говорило о многом. Наставники считали, что под маской скрывается кто-то из близкого окружения темного императора, и мы возлагали большие надежды на поимку лича». «Сможем запечатать его дух в кристалл до того, как немертвый слиняет обратно Вайшагиру. Получим колоссальное преимущество!» «Динь-динь-дон!» Из-за раскрывающихся бутонов выскользнул первый мотылёк. «Я сразу узнала милорда Мирта. Принц не нашел себя в военном деле, но моментально стал примой гном его шоу. Его появление ждали». Даже вечно хмурый король личий зааплодировал, едва в свете софитов мелькнула фигура главного танцора, тонкая и гибкая, как ветка молодой ивы. Луиджи выступал, вкладывая душу в каждое движение. Звон его украшений сливался с музыкой, в вторя ей словно цокот кастаньет, а на огромных шелковых крыльях плясали золотые блики. Гномьи иллюзии мягко очерчивали их контуры, отчего они казались кружевными и сотканными из пламени, а на фоне этого совершенства распускались дивные цветы. Леди уже достали искрящиеся вееры и теперь выписывали ими в воздухе невероятные узоры. Увы, досмотреть танец нам не позволили. Едва на сцену выскочили остальные мотыльки, ментальная паутина задрожала, и над головой Таргара вспыхнула алая метка. Сработала сигнальная сеть. «Всем приготовиться!» — приказал ректор. «Советник связывается с шаманами!» Время словно остановилось. Я по-прежнему видела танцующих магов и слышала дивную музыку, но наслаждение от шоу сменилось настороженным ожиданием. «В секторе едва готовится короткий портал», — сообщил Рейнар. «Готовность 5 секунд». Как и предполагалось, темные собирались начать с убийства императора. Маневр удался. Мы увели твари подальше от сцены, обезопасив настоящих участников шоу. «Три». Рейнар начал обратный отсчет, и мир растворился в шуме надвигающейся битвы. Окружащий на сцене Луиджи в последний раз взмахнул шелковыми крыльями и замер, вытянувшись струной. Серебряные волосы принца развивались на искусственном ветру, а украшенный миртовой ветвью венок казался изумрудной короной. Восхищение, с которым на танцора смотрели немертвые гости и участницы шоу, перекрывало даже айшагирскую ненависть. Два Сцена утонула в магических огнях, знаменуя начало второго акта, но... Один! Над залом двадцати кланов грянул взрыв, и огромная хрустальная люстра, которую нечисть с таким трудом восстановила после прошлой атаки темных, с оглушительным звоном рухнула на наши щиты. Мы активировали их за миг до удара, надежно защищая гостей и участников шоу. Последние замерли на сцене, словно парализованные, неотрывно наблюдая за вспыхивающими по всему залу орочьими порталами. «Уводите невест!» Приказ дяди перекрыл чей-то воинственный рев, а шок участников сменился паникой. Причем на грани истерики находились именно женихи. Увидев новую волну орков, одна из цветочных леди разорвала на груди пестрый балахон и, сменив веер на секиру, кинулась на врага, обгоняя отряд ловцов и боевую нечесть. А за ней, решив не отставать, помчались другие дамы и... Агент Лютик! Хаук не потрудился сбросить остатки иллюзии и в наступление пошел в ярко-желтом кимоно и с очаровательным веночком на голове. «Что? Куда?» На моих глазах княжна пещерных троллей одним ударом снесла голову здоровенному орку, и все сомнения развеялись туманом над рекой. «Дамы нуждались в нашей защите, как дикие врудалаки в кружевных панталонах. Невесты с энтузиазмом крошили врагов в капусту, демонстрируя женихам навыки, о которых те даже не подозревали». Нам же оставалось лишь следить, чтобы шаманы не призывали внеплановое подкрепление, и никто из деревянных участников случайно не выпал из-под сцены. Луиджи и его команда забились туда сразу, едва началась заварушка, и я до сих пор сомневалась, от кого именно они там прятались. От орков или все же от невест? «А наша помощь точно нужна!» Растерянно протянула Беатриса, когда племянница Трори накинула в Огра связку оглушающих кристаллов, а ее соратница в прыжке добила тварь ударом молота. «Пока нет», — давясь смехом, ответила ректор. «По крайней мере, я бы не рискнула мешать этим дамам». «Сражались все». Даже человеческая целительница, чудом просочившаяся на отбор сквозь толпу тролль невест и орду гномок, бодро дубасила какого-то скелета букетом ирисов. «Погодите, это же гость!» — встрепенулась, опознав в бедолаге секретаря вордолачьего министра. «Угу, не трогайте их». «Ему такое нравится», — отозвалась ректор. Амбассенгвард, что с туннелями?» «Чисто», — сообщил мастер. «Шаманов ликвидировали». Ловцы добивают убегающих личей. «Завеса тоже в порядке», — добавил Ингвард. «Прекрасно. Только как-то все подозрительно легко». «Да. Если в драконьих пословицах есть хоть доля истины, то мы сейчас наблюдаем формирование самых крепких брачных союзов в истории Игра Эльсы. вздохнула Эльза, когда княжна раскрутила над головой тело поверженного орка и швырнула его в толпу врагов. «Ты сейчас про то, что хорошая свадьба должна начинаться с драки?» – задумчиво произнесла Беатриса. «Ну да, хотя это еще даже не свадьба, а всего лишь отбор». «Эх, мы думали, как защитить перепуганных гостей от шаманов и вовремя телепортировать участников в безопасное место, но, похоже, еще немного и спасать нужно будет орков». Это настораживало. «Почему враги такие слабые?» «Рэй, следи за невестами!» В голосе ректора проскользнули напряженные нотки. Радость от легкой победы быстро сменилась дурными предчувствиями. «Фиалочки, помогите мне! Нужно еще раз просканировать туннели! Что-то не так!»